После крестового похода бедноты, о котором мы говорили, началась, наступила очередь крестового похода феодалов, настоящего классического крестового похода, первого крестового похода, о котором все обычно знают и помнят. Он проходил в совершенно других обстоятельствах. То есть эти феодалы отправились, естественно, в поход, подготовившись. Об этом свидетельствует хотя хотя бы то обстоятельство, что поход этот начался очень То есть, когда были собраны урожаи, когда они были заложены в закрома, когда все было готово, все устоялось, феодалы со всей Европы начали собираться настоящий большой крестовый поход. Отличительная особенность первого крестового похода в том, что в нем не принимал участие ни один из европейских королей в этот момент. С одной стороны, королевская власть была еще достаточно слаба в этот период. С другой стороны, может быть, многие короли еще просто не уяснили для себя значимость этого явления. И именно поэтому возглавили крестовый поход люди, которые прежде всего каким-то образом могут быть отнесены, ну скажем, к высшему слою иерархии дворянской Европы этого времени, но не к самому высшему слою. То есть это были герцоги, графы, это были люди такая вот земельная аристократия, то есть те, в чьих руках реально в тот момент находилась прежде всего власть. Последующие крестовые походы в большинстве случаев будут происходить под руководством и при участии королей, причем иногда очень знаменитых, очень известных королей. Первый поход в этом отношении является определенным исключением. Как я уже сказал, и осенью 1996 -го года публика это начала собираться для того, чтобы выступать. Причем поехали, как правило, капитально. Естественно, было множество рыцарей, там простых каких-то дворян, которые не имели земли, не имели надежных источников дохода, и поэтому они были всегда готовы к выступлению. Они вели жизнь кочевых, там бродячих рыцарей. С другой стороны, естественно, участвовало большое количество людей состоятельных влиятельных. И они распоряжались своим имуществом, они знали, что многие из них могут Не вернутся, они могут погибнуть в этом крестовом походе. Средневековое сознание вообще уделяло большое внимание спасению души и предуготовлению к этому. Поэтому всякий знал, что в любой момент эта жизнь может прерваться, кончиться, завершиться. И отдавались последние распоряжения. Многие люди, уходя в крестовый поход, отказывались от части или от всех своих владений и имений. Такое тоже случалось. Даже если, допустим, у них не было прямых наследников, если человек собирался посвятить себя делу участия в этом крестоносном движении, если человек собирался обрести какую-то земельную собственность на востоке, то были случаи дарения целых имений монастырям и так далее, и так далее и так далее. Во всяком случае, если их не дарили, то многие вынуждены были закладывать какие-то принадлежащие им земли с тем, чтобы получить под этот залог деньги для экипировки, для подготовки для вооружения, для снаряжения, для запасения припасов и так далее. То есть нужно было добраться до Палестины, нужно было там повоевать. Что автоматически вот все эти события привели к росту разного рода земельных владений в арсенале церкви, естественно. Многие монастыри явились универсальными такими собирателями этих земель, потому что именно этим монастырям отписывалось земельное имущество. Кроме того, этот первый крестовый поход явился мощнейшим катализатором для деловой и финансовой активности населения европейского в том плане, что именно в рамках подготовки к нему возникает феномен вот той зачаточной банковской залоговой системы, которая делала только первые шаги в Европе. Естественно, на первых, на главных ролях в этом процессе стояли зачастую еврейские ростовщики. Иудейские купцы, иудейские лидеры, которые владели какими-то финансовыми средствами, естественно, оказывали свою помощь этим рыцарям, уходящим в поход. Зачастую они их экипировали, помогали им с вооружением, там, с припасами и так далее. Естественно, потом наступали всякие часы расплаты. То есть вот вся эта ситуация, на самом деле, она очень хорошо описана у Вальтера Скотта в романе «Айвенга», если кто-то помнит, то э, на бой авенга у которого нет э, средств к существованию на тот момент, выезжает в доспехах и на коне, которые он приобретает и которыми его снабжают э, вот этот самый еврейский купец Исаака Зьорка. И, э, Это ситуация, ну, другое дело, что там не показано оборотная, теневая сторона э, этих процессов. Но зачастую потом, и до этого, и в первом крестовом походе, после него, и во время последующих крестовых походов случались ситуации, когда вернувшиеся из похода дворяне, не имея возможности расплатиться по этим долгам, не имея возможности э, как-то отреагировать, отдать это взятое в залог имущества, под залог имущества взятые финансовые средства, переходили к откровенному насилию над этими кредиторами и, по сути дела, провоцировали еврейские погромы, которые также являются в значительной степени порождением эпохи крестовых походов и вот этих событий. Как бы то ни было, но большая часть желавших отправиться в поход была экипирована, собрана и готова. Причем многие... Лидеры этого движения, то есть герцоги, графы, бароны, поехали в этот крестовый поход как грандиозную такую паломническую экспедицию. То есть они поехали со своим двором, со своими женами, собаками, наборами столовой утвари, то есть полностью готовые к жизни, где бы то ни было в каких-то других местах. И вот эти грандиозные обозы, которые сопровождали это войско, обозы с припасами, потому что люди действительно поехали в поход, пошли в поход не просто так, они пошли подготовившись, они пошли, будучи экипированными, будучи сытыми, скажем так, и готовыми питаться в дальнейшем. И вот это войско потихонечку в течение нескольких месяцев добралось до Константинополя, наконец. Оно попало в пределы Византии. Никаких грандиозных эксцессов вроде бы не было, хотя еврейские погромы, естественно, по дороге продолжались. Это стало уже доброй традицией для этих участников крестовых походов. Так что здесь все было достаточно нормально в этом направлении. И добравшись до Константинополя, добравшись до предместия этого города, добравшись до византийской территории, крестоносцы вступили в совершенно отчетливые отношения с византийской властью. Дело в том, что в этот момент на византийском престоле уже несколько лет находится первый представитель славной знаменитой византийской династии Комнинов, император Алексей Комнин. Алексей Комнин, который был выдающимся политическим лидером, который был хорошим полководцем, который много воевал с норманнами за владение, за обладание Южной Италией, сицилией и южной оконечностью Апеннинского полуострова. Алексей Комнин, который прославился как яркий лидер Византии, как блестящий император. И самое главное, что он прославился еще и своей дочкой, потому что его дочь Анна, будучи византийской принцессой, сравнительно молодой в этот момент, она наблюдала все эти события, связанные с первым крестовым походом. Она блестяще их знала, она многое писала. Потому что потом, в дальнейшем, в конце своей жизни, она оказалась в монастыре, и будучи уже бабушкой такой, она написала знаменитое произведение Алексеада, которое было посвящено ее отцу, которое было описанием истории Византии во время правления Алексея Комнина через его биографию, через его деятельность. И она вспоминала об этих встречах в Константинополе императора с вот этим пришедшим войском. Византия оказалась очень двойственной ситуации. С одной стороны, к ее стенам, к ее границам подошли враги. Византийцы воспринимали западное христианство католическое как враждебную идеологию. Естественно, точно так же на них смотрели и западные католики. Противостояние католицизма и православия было совершенно отчетливым в это время. И те и другие считали своих противников еретиками со всеми вытекающими последствиями были совершенно конкретные территориальные претензии, потому что так получилось, что львиную долю ярких харизматических лидеров в этом крестоносном движении первого крестового похода составляли феодалы, вышедшие из южной части Италии, Сицилии, из юга Пенинского полуострова. Их движение, их натиск, их энергия, их порыв пугали, не могли не пугать византийцев, византийскую администрацию, потому что это были те самые норманы, с которыми византийцы много-много лет вели войну, почти непрерывную войну. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали та, что византийцы прекрасно понимали себя, очень четко себя представляли, что без этой публики, без этого крестоносного воинства нечего и думать об отвоевании земель Палестинской. То есть в крестоносцев были заинтересованы и крестоносцев боялись это было исключительно важным фактором и именно поэтому алексей комнин предпринял масштабную достаточно серьезную политическую игру он весьма радушно встретил этих европейцев часть из которых была его откровенными врагами частью из которых он воевал незадолго до этого и приложил максимум усилий к тому, чтобы извлечь для Византии всю возможную пользу из этого похода. То есть крестоносное войско было размещено в Константинополь. Крестоносное войско было расквартировано. там Кто-то в предмещиях Константинополя, кто-то лагерями встал за городом, кто-то был в, самих, в самом городе, естественно. То есть высший слой этого войска, его лидеры, безусловно, находились в холле и неге, при византийском дворе. И в таком состоянии войско пребывало несколько месяцев. То есть оно отдыхало после многотрудного перехода через Европу и в ожидании новых битв, там, сражений и так далее. И именно в этот момент начинается бурный процесс соединения усилий императорской власти концентрация этих усилий на принятии совершенно определенных решений. То есть Алексей Комнин в течение всего времени пребывания крестоносов в Константинополе ведет с ними разговоры, ведет с ними переговоры, причем по возможности индивидуально. То есть он периодически встречается то с одним, то с другим лидером и разговаривает с ним, стараясь выяснить его позицию, стараясь выяснить степень лояльности этого лидера к Византии, стараясь выторгивать для себя максимум условий. Главное, основное, чего требует и просит Алексей Комнин, и на чём он настаивает, это признание вассальной зависимости в новообретённых землях от Византии. То есть, переводя на человеческий язык, вот эту дипломатическую, можно сказать следующее. Он говорит этим крестоносцам как бы примерно следующее. «Ребята, идите на восток, воюйте, мы вам поможем, чем можем, дадим вспомогательные отряды, дадим продовольствие, дадим финансы, если нужно» то есть окажем всемерное содействие. Но все земли, которые вы завоюете, все земли, которые окажутся под вашей властью, в результате должны будут, вне всякого сомнения, оказаться в конечном счете подчиненными Византии. То есть вы должны принести за них вассальную присягу, присягу верности императору Византии, то есть мне. Других условий, ну по большому счету, нет. Это главное основное. Больше ничего на данном этапе не требуется. Надо сказать, что подавляющее большинство, конечно, вот этих иерархов феодальных соглашалось, потому что они были в определенной эйфории. Во-первых, они знали, что все получается вроде бы удачно, все складывается удачно. С другой стороны, они прекрасно понимали, что, завоевав земли, сейчас можно обещать все, что угодно. С другой стороны, они прекрасно понимали, что, естественно, завоевав эти земли, можно будет отказаться от тех обещаний, которые когда-то давались. То есть, по большому счету, они вроде как ни к чему особенно не обязаны. И эти клятвы, с какой легкостью они давались, с такой же легкостью их собирались и не исполнять особенно. Но как бы то ни было, формальной поддержкой со стороны крестоносцев и формальной формальным согласием на его условия Алексей Комнин в основном обзавелся. И после этого, когда все основное было сделано, это крестоносное войско вышло вместе со своими солдатами, рыцарями, то есть все войско со всеми обозами и так далее, оно двинулось в направлении Иерусалима. На самом деле на этом пребывание в Константинополе, в Константинополе по большому счету не закончилось. Дело в том, что вот этот константинопольский эпизод для многих европейцев явился исключительно важным, переломным моментом, я бы сказал, таким знаковым, символьным моментом, который очень четко повлиял на дальнейшую историю европейской цивилизации. Все дело в том, что подавляющее большинство европейских владык, не говоря уже о рыцарях, то есть людях низшего уровня этой самой иерархии дворянской, впервые оказались в таком городе, каким был Константинополь. Константинополь был грандиозным, Центром это был мегаполис по тем временам, это был город, в котором было не менее полумиллиона населения, в то время как Лондон или Париж в этот момент могли похвастаться, может быть, 20 тысячами человек в лучшем случае. Это был грандиозный город, очень благоустроенный, цивилизованный, крупный, с грандиозными постройками, с мостовыми, с канализацией, с водопроводом, с общественными сооружениями, с банями с ипподромом, с великолепным царским дворцом, с потрясающим храмом Святой Софии. Многие из храмов, которых было множество в византийской столице, были крыты золотом. На их куполах присутствовало позолото, причем темнота вот этого западного сообщества, темнота этой западной публики, пришедшей в крестовые походы, заключалось, по крайней мере, в том, что многие из них искренне верили, что эти купола сделаны целиком из золота. Это потом сыграет плохую услугу, окажет Константинополь через сотню почти лет, когда эти крестоносцы придут сюда уже как завоеватели, а не как гости. И та роскошь, та цивилизация, то благоустройство, в котором проживают вот эти схизматики, вот эти еретики с точки зрения католиков, С точки зрения католиков, это было, именно таким образом выглядела ситуация. Та роскошь, которая ассоциируется в нашем понимании с Востоком, но тут даже на Восток ходить было особо не надо, достаточно было самой Византии. Она, естественно, явилась потрясающим, шокирующим элементом и моментом для большинства этих европейцев. Многие из них вообще впервые увидели, что так можно жить. То есть уровень жизни византийцев в Константинополе, даже в самых бедных вариациях, неизмеримо превосходил уровень жизни среднестатистического европейского дворянина, вот этого самого рыцаря, барона или даже герцога-элегра. Это оказывало колоссально разлагающее воздействие. Мы потом вернемся еще к этому феномену. Так же, как выезд для советского гражданина куда-нибудь за пределы Отечества в Западную Европу, например, за железный занавес, являлся определенным шоком. То есть человек видел там 30 сортов колбасы и понимал, что это что-то другое. Это меняло его сознание, как правило, обычно навсегда и бесповоротно. Вот подобным же образом изменялось сознание у многих европейцев в этот период. Это не прошло бесследно, потому что это вызвало желание. Отсутствие каких-то благ, которые ты уже видел и которые хочется обрести, вызывает совершенно отчетливое, такое яркое и понятное желание их иметь. Это является мощнейшим стимулирующим моментом при приоритете. Да, при движении общества вперед, при достижении им каких-то целей. Но как бы то ни было, Константинополь покинули и начали двигаться в направлении Палестины. Вот этот путь, книжек про историю крестовых походов довольно много. И много писали об этом. Он описан в целом ряде мемуаров, хроник. То есть много известно но э, ничего особенного как бы такого принципиально нового в тактическом или стратегическом плане э, этот поход и себя в принципе не представляет то есть крестоносцы двигались несколькими потоками через малую азию э, попутно э, пытаясь как-то вот нащупать места где можно соприкоснуться с шаставшими по этой же малой азии отрядами и войсками и э, турок-сельджуков. Турок в конечном счете, в ряде столкновений, столкновений было несколько, в нескольких сражениях мусульманские армии были разбиты. Крестоносное движение было молодым, пассионарным, активным, и крестоносное войско находилось на подъеме. Технологии крестоносцев, боевые, военные технологии, пожалуй, превосходили, конечно, эту турецкую публику по той простой причине, что турки выставляли традиционно, Достаточно легкое, такое, легко вооруженное конное войско, которое брало в основном своей численностью и подвижностью. А европейцы представляли из себя классический пример тяжелого вооруженной европейской конницы, то есть классических таких вот рыцарей эпохи перехода от раннего к развитому Средневековью. И по боевым качествам, несмотря на то, что их было относительно немного, эти европейские войска, конечно, били мусульман. Они их превосходили. В результате этих нескольких поражений мусульманские войска откатились назад, и европейцы достигли, уже к 1998 году они достигли, скажем так, района Киликии и северной части Сирии. Вот этот район, эта территория стала первым ареалом, где им пришлось брать города, где им пришлось воевать с какими-то стационарными позициями турецких войск. И именно на этой территории начали возникать первые прецеденты европейских государств. Здесь начинает возникать феномен графства эдесского Город Эдесса и графство, которое возникло вокруг него, было, пожалуй, первым из европейских королевств, которые возникли здесь, на этой территории. За ними последуют еще, как минимум, три государства. Важно отметить, что Действительно, этот поход был самым удачным. Этот поход был наиболее плодотворным для европейцев. В ряде сражений, в сражении под Антиохией, в, сражении, в сражениях на побережье Палестины, турецкие войска оказались в массе своей разбиты, и европейцы вскоре, взяв несколько городов, приступили к осаде и штурму в перспективе самого главного своего приза, то есть Иерусалиму, главной цели своего путешествия. Именно Иерусалим привлекал крестоносцев. Место расположения гроба Господня, место массового поклонения христиан всего мира являлось точкой, которая манила это движение. Это была главная задача освобождение этого города, было главной задачей первого крестового похода. И эта задача начала на глазах реализовываться. То есть весной 1099 года крестоносцы оказываются в окрестностях Иерусалима. Начинается осада, которая продлилась несколько месяцев. Несмотря на то, что город был большим, город был грандиозным, по сути дела. Не таким крупным, как Константинополь, но большим. Взятие Иерусалима, по большому счету, представляло собой очень тяжелую задачу. В тот момент в Европе еще не выработалась такой массовой тактики применения осадных орудий, которая будет в 12-13 веках. Европейцы брали замки еще с большим трудом. А здесь надо было брать не замок, а грандиозный большой город, хорошо укрепленный. Европейцы брали его тяжело и мучительно, но в июле 1999 года Иерусалим пал. То есть город был взят. Началась страшная резня, которая описана современниками по образному, а может быть не образному выражению одного из них, лошади крестоносцев передвигались по Иерусалиму, Ну, если не по копыта, то если не по колено, то по крайней мере, копыта были закрыты кровью. они передвигались по этим самым лужам крови, которые там стояли на улицах этого города. Страшная резня, в которой были истреблены многие тысячи э, мусульман, иудеев э, местного населения. населения.та э, страшная резня знаменовала собой завершение, первого крестового похода. После этого главная цель была достигнута. То есть после этого мусульмане откатились либо на юг, либо на восток, в Месопотамию или в сторону Египта и аравийского полуострова. И результатом этого похода стало совершенно отчетливое, устойчивое такое утверждение европейцев на побережье Палестины. Собственно, в этом месте заканчивается первый крестовый поход, заканчивается история первой экспедиции, массовой экспедиции и очень успешной экспедиции европейцев в Палестину. Важно отметить, что крестовый поход этот первый принес совершенно ощутимые результаты. Здесь возникли государства. Государство крестоносцев — это отдельная тема разговора, это тема очень большого разговора, очень интересная тема. Это государства, которые были основаны в беспрецедентной ситуации. Это европейское государства вне Европы. Это очаги европейской цивилизации, которые были перенесены на почву, совершенно чуждую ей. Ни э, греческие, ни византийские, не римские э, архетипы бытия, которые здесь когда-то утверждались, ни финикийские, там, иудейские и прочее, э, здесь не работали в основном. Сюда была перенесена модель европейской государственности. Здесь возникло как минимум четыре государства – устойчивых которые по сути дела составляли костяк вот этих крестоносных владений на палестинских берегах палестинских побережья и практически все пространство от территории современной турции до территории современного египта было покрыто сетью европейских поселений история этих государств так привлекает внимание исследователей в силу того что они отличаются целым рядом особенностей и нюансов Ну, крестоносное государство – это самое прочное и самое централизованное государственное объединение для этого периода. В Европе подобных централизованных, устойчивых, мощных государств, мощных не в плане грандиозных сил, а в плане концентрации этих усилий, в Европе таких государств не будет. То есть европейцы вынесли как бы семя этой государственности, вот они привезли в своих обозах, За три года они его довезли до Палестины, и здесь это семя было посажено, из него пророс какой-то росток, получился какой-то результат. И результат превзошел все европейские ожидания. То есть те государства, которые были здесь созданы, они были гораздо более централизованы, более легко управляемы, были более вменяемы как государственные действительно структуры. Это было связано прежде всего с тем, что эти государства находились в уникальной ситуации. Они были полностью окружены, кроме моря, которое являлось интерфейсом, связывающим их с э, Европой. Кроме этого моря, они были полностью окружены э, враждебными им э, мусульманскими владениями. Они находились под угрозой постоянного уничтожения или постоянной, я бы сказал, ликвидации такой, да, постоянной угрозой вторжения. Поэтому только напрягая все силы, только держа оборону, только находясь в постоянной боеготовности, эти структуры могли рассчитывать на сколь бы то ни было долгую продолжительную жизнь. Это, так, так что это были наиболее централизованные, наиболее прочные внутренние государства. Кроме того, именно в них нашла наиболее яркое воплощение система феодальной зависимости, которая была свойственна Европе в это время. Система феодальных взаимоотношений, система отношений между э, классом феодалов и классом зависимого населения, система отношений внутри класса феодалов э, была выработана и здесь, и являлась в определенном смысле чуть ли не эталонной. Надо иметь в виду, что вот те классические условия, которые зачастую выдвигали, выдвигали э, сеньоры к своим вассалам, то есть служба в течение определенного времени, Вот это время ограничивалось разными количествами дней, и в индивидуальных случаях это было по-разному. Но для Палестины, например, действовал классический европейский принцип 40 дней службы. То есть, вассал был обязан своему щезарену, своему синьору 40 днями службы в году. Все остальное могло быть или за дополнительную плату, или за какие-то льготы и так далее. То есть более этих 40 дней Сюзерен не имел возможности требовать своего подчиненного службы. Как правило, вот здесь вот этот э, принцип соблюдался достаточно последовательно, достаточно устойчиво. И э, это было, с одной стороны кажется, может со стороны показаться, что это было э, ну, как раз вело определенной дестабилизации, то есть 40 дней это мало, 40 дней это полный год, да, если война длится дольше. Ответом на это является то, что здесь этот принцип по крайней мере соблюдался, по той простой причине, что в Европе многие вассалы элементарно не считали необходимым просто служить своему сеньору. В данном случае на Ближнем Востоке это работало и действовало. Вот с этого момента, с 1999 года, на протяжении, повторяю, почти 200 лет, европейцы здесь, на территории Палестины, будут находиться в большом количестве. Здесь будет обширное массовое заселение выходцами из Европы, потому что крестовый поход закончился. Многие из его участников, подавляющее большинство, наверное, остались там, на этих завоеванных землях. Кто-то вернулся, потому что его ждали там свои дела, там какие-то неурегулированные обстоятельства в Европе, кто-то разочаровался, всякое бывало. Но после этого ручеек переселенцев из Европы, потихонечку потек на Ближний Восток. То есть ехали крестьяне, шли по-разному, у кого хватало денег, те нанимали корабли, плыли на них, у кого не хватало, шли пешком. В основном, конечно, чем дальше, тем больше это перемещение начинает осуществляться на кораблях, на судах. Этот поток не иссякал, этот поток увеличивался, этот поток двигался в направлении Палестины, и очень многие люди здесь оседали, они получали землю тем или иным способом, они получали какие-то средства к существованию, они занимали какое-то место в этой местной иерархии, и они продолжали свою жизнь здесь. То есть это был такой участок, канал, такая воронка, через которую Европа перекачивала на Ближний Восток свое избыточное население, людей, недовольных своей жизнью и так далее, и так далее, и так далее. Людей, хотевших, опять же, повоевать там за гроб Господень, то есть всякие разные были ситуации. Естественно, как я уже говорил, был и обратный поток, то есть эта публика периодически возвращалась назад, кто-то уезжал в Европу. Но в общем и целом сальдо было в сторону миграции на территорию Палестины. И именно в силу этого здесь возникает вот этот феномен европейских государств, потому что только одна знать, придя и захватив власть, вряд ли могла что-то поделать. У Палестины этих ближневосточных государств были очень интересные такие яркие особенности, связанные с этническим составом. Практически все население, которое имело место на Ближнем Востоке осталось на своих местах. То есть иммиграция, бегство мусульман куда-то, это имело место, но это было нечасто. Это было достаточно фрагментарным явлением. Нормой являлось то, что местное население сохранялось в качестве основного работоспособного населения в качестве основы экономики этих государств. Но менялась элита, приходил новый класс, элитарный класс, пришли европейские господа. И сложилась уникальная ситуация, когда находившиеся внизу этой иерархии на народном уровне мусульмане, христиане, иудеи, представители, может быть, каких-то других вероисповеданий, Продолжали трудиться, как ни в чём не бывало, то есть их жизнь мало в чём поменялась. Но над ними возникла дополнительная надстройка, ушла старая иерархия вот вот, турецкая, а вместо них появились новые господа. И, конечно, этот слой внизу, слой демократический народный, он немножко размывался эмиграцией из Европы. Но вот обратного явления, да, то есть чтобы какая-то знать, допустим, турецкая, включалась в состав иерархии этого европейского анклава, таких случаев практически не было. Это было совершенно четко известно. Существование этих государств, как я уже сказал, было достаточно тяжелым, потому что они были прижаты вот к этой узкой полосе плодородных побережий Средиземного моря. Они находились под постоянной угрозой нападение. Центром, формальным центром этих государств было Иерусалимское королевство со столицей в Иерусалиме, соответственно, и с титулом короля Иерусалимского, который являлся формально наиболее высоким титулом среди всех участников этого государственного конгломерата, нескольких государств. Естественно, отношения эти были, как и в Европе, временами омрачавшимися какими-то случаями неповиновения. Но в общем и целом, конечно, власти у Иерусалимского короля, особенно на первых порах над своими подчиненными, даже в других ближневосточных государствах, эти связи были, и власть эта была достаточно ощутима, то есть она была достаточно отчетливо воспринимаема. Иерусалимский король являлся не только лидером на бумаге, но и в значительной степени лидером на деле. Но, учитывая, что эти государства были оторваны от Европы, учитывая, что они находились во враждебном окружении, учитывая, что подвоз новых контингентов был возможен в основном за счет перевозки по морю, а это было мероприятие все-таки достаточно дорогостоящее и требовавшее достаточно серьезных усилий, потому что не такой большой объем войск могли перевести эти корабли транспортные. Существование этих государств, повторяю, всегда находилось под очень серьезной угрозой. И допустимо сказать, что по сравнению с 1099 годом территория, захваченная, завоеванная европейцами на Ближнем Востоке, практически неуклонно, постепенно, медленно, но сжималась и уменьшалась. и Уменьшение этой территории, постепенный отпад от нее каких-то областей, потеря ряда городов, в том числе потеря незадолго перед вторым крестовым походом, который и явился следствием этого, потеря Иерусалима, который был завоеван мусульманами, все это сказывалось достаточно негативно на общей истории этих государств. Ни одно из них не уцелело до нашего времени. В основном они прекратили свое существование либо во время крестовых походов, либо одновременно с ними. И как бы то ни было, эта структура явилась не самым удачным способом закрепления европейцев на Ближневосточных берегах.